Глава первая, фрагмент двенадцатый. Дамочки оказались далеко не серыми мышками. Англичанка спортивного телосложения брюнетка с длинными волосами, заплетенными в увесистую косу и огромными карими глазами. Этакая Лара Крофт, только Лили. Анжелине Джоли, исполнявшая роль расхитительницы гробниц, до нее еще расти и расти. Алисия Викандер так вообще милая девочка покажется рядом с Лили. Достаточно всего лишь взглянуть в ее глаза, и становится понятно, секса не будет, все мужики — ничтожество. Как же мне это нравится. Сани, хотя звать ее так у меня не поворачивается язык, дела обстоят не лучше. Создавая себя, она наверняка взяла за основу образ Элис из «Обители зла» в исполнении Милы Йовович. Дамочкам остается надеть на себя что-нибудь обтягивающее, и получится вообще огонь. нет, стоп, такого им точно делать не стоит. После такого до изнасилования может дойти. Лучше на здоровяков погляжу. Пятеро бойцов. Одинаковые, словно на подборы какие-то хмурые. Полдесятка широких двухметровых шкафов. Им бы в охране vip персон работать, а не по пещерам шляться. Знакомство получилось быстрым. Лили своим нежным и возбуждающим голоском представила, как зовут ее, затем представила подругу-напарницу Анну, а затем перечислила пятерых бойцов, имена которых запоминать я не видел смысла. Голосок Ани оказался не менее приятным и возбуждающим. Она всего-то спросила, почему мы стоим, и мне тут же захотелось куда-нибудь сходить. Взять дамочек, найти укромное место и... Сука, надо думать о другом. Где жук? Ненавижу насекомых. Путь продолжился. Спустя метров сто знающая русский язык Лили зачем-то спросила насчет жука и вариантов его скорой смерти. Мои товарищи, Булат сани Саня, которые несколько минут назад ржали, как кони, резко изменились. Бодров, как пулеметчик со стажем, тут же объявил, что его верный печенек с легкостью отправит ползущий по пещере танк в насекомый рай. То, что трое бравых парней вооружены пулеметами, его никак не смутило. Лили от предложения отказалась, тем самым сильно огорчив Санька. Буладжи, обрадованный фиаско друга, тут же высказал другую идею. Суть ее заключалась в том, что у него есть взрывчатка, и можно играючи заминировать пещеру, а затем обрушить потолок прямо на врага. Или просто взорвать врага. Мусину было наплевать, кого и где взрывать, он хотел одного — отличиться. Получилось у него. Лили сказала, что взрывчатки у них нет. Ещё сказала, что идея ей нравится. Булат от услышанного засветился похлеще синоновой лампы и тут же продемонстрировал всем извлечённый из рюкзака увесистый кусок пластида. К счастью, вовремя вмешался Андрюха. Идею со взрывом он назвал идиотской, а также тем же словом обозвал Булата и Саню. Ещё что-то звучало про органы между ног, которыми они теперь думают вместо мозгов. Финальный способ уничтожения жука-носорога зачем-то предложил я. Сам не понял, как вышло. Видимо, тоже не головой думал. Ляпнул лишь бы что-нибудь крутое сказать. И сказал. Даже не так. С пафосом объявив. Звучало это примерно так. «Делов-то! Жука какого-то завалить! Могу просто закинуть в его пасть гранату. Не впервые такой ерундой заниматься». Быть может, у меня был шанс. Андрюха открыл рот, чтобы все высказать, но Лили и Анна... не могу ее а звать опередили его просто сказали иди закинь бокв лишь пожал плечами мол сам ляпнул сам отдувайся я решил что придется отдуваться да так чтобы в грязь лицом не ударить на тот момент еще не знал что все получится совсем по другому к отставшему на сотню с лишних метров жуку я пошел один шел и думал что впредь не стоит болтать лишнего а лучше помалкивать и мотать на ус Ещё думал, как завалить насекомое. Кидать гранаты, при условии, что это было сделано не единужды не прокатит. Рот у жука переростка большой, но открытым он его не держит. Чтобы попасть в рот, нужно вынудить громадину открыть его. На вежливую просьбу жук разъявить пасть не готов. Идея запустить подствольную гранату показалась мне самой оптимальной. Вытащив одну из имеющихся в наличии трёх, я сделал выстрел с сорока метров. Попав в морду жука, граната разорвалась, но вреда ему не причинила. Представляю, как ухмыляются Булат и Саня. Андрюха точно не ухмыляется. Ему-то по-любому перепадет, бывший же. Вспомнят старые. Гранат для подствольника осталось две. Обычная и с маркировкой ГНВ-30. Вот она, удача. Товарищи, когда собирали нам гостинцы из наших же запасов, прихватили то, что нужно. та самая граната направленного взрыва при мне и готова к применению. Не жалко. Про деньги, потраченные на нее, давно позабыл. Вдобавок у меня должны быть еще четыре такие же. Правда, далековато от нашего местонахождения. Выстрел был сделан и при этом удачно. Зрительных органов у Жука нет, а значит, в пространстве он ориентируется как-то иначе. Как не знаю». Граната попала четко в пасть жука и остановилась, неспособная проникнуть внутрь из-за сомкнутых зубов клыков. Спустя секунду произошел направленный взрыв. Жук продолжил ползти на меня, словно ничего не случилось. Огорчившись от второй неудачи, я хотел использовать последнюю гранату, но в этот момент жук неожиданно замер. Просто прекратил двигаться, будто кто-то невидимый щелкнул выключателем. Постояв на месте секунд десять, Насекомое расслабило лапки и пало на брюхо. Приближаться не стал. Помню, что жук может плеваться. Приближаться не понадобилось. Стоило приглядеться и стало понятно, что взрыв не прошел бесследно. Множество зубов-клыков, при помощи которых добыча захватывается и проталкивается внутро для дальнейшего переваривания, разворотило направленным взрывом. Получился этакий тоннель, из которого на пол полпещеры потекла густая коричневая жижа. Андрюха поставил вердикт, что жук повержен, и мы можем идти дальше. Мне даже овации немного перепало. От девушек. Пятеро бойцов никак не отреагировали. Булат и Саня молчали до самого лагеря, постоянно одаривая меня недовольными взглядами. В их недовольных фантазиях я уже наверняка делю ложе с Лиле. Надеюсь, что эти фантазии совсем скоро станут реальностью, и плевать, что она другой ориентации. Уже на подходе к лагерю Анна поведала нам историю встречи с жуком. По ее словам, в этом виноваты идиоты, выпотрошившие рыбу на полу пещеры. Вонь внутренности привлекла насекомое, которое в большей степени является падальщиком. Сожрав рыбьи и кишки, жук переключился на удачно оказавшихся рядом людей. Догнать потенциальную еду, не знающую, что ее догоняет он смог, а вот сожрать уже нет. На оскорбление идиоты товарищи никак не отреагировали.